Глава двадцать третья В голове медленно нарастал гул. Тело болело, словно я всю ночь спала на жёстком полу. Глаза открываться не хотели ни в какую. Что произошло? Воспоминания, подобно лавине, резко хлынули в заторможенный мозг. Сражение с культом ночи. Ранение возлюбленного. Схватка с главой нападавших. Полёт с высокой мостовой. От волнения резко села на месте, заработав тем самым головокружение и кружащих перед глазами мушек. «Что-то мне совсем нехорошо». Переждала приступ и нетерпеливо стала рассматривать место, в котором в данный момент находилась. «Так, понятно. Понятно, что ничего не понятно. Вроде картинка перед глазами есть, а вот понимание ситуации завести, забыли. Ну-ка, лечь обратно на постель». Закрыть глазки. И ни фига не получилось. Интерьер, в котором я оказалась, открыв глаза, не изменился. Стадия отрицания медленно стала перерастать в гнев. Вскачив с кровати, стала гневно расхаживать по комнате, схватила первое, что попалось под руку, и запустила им в стену. Хорошо, хоть это была мягкая подушка, которая просто шлёпнулась на пол, не издав при этом никаких звуков. Гнев, горным потоком, всё ещё бурлил во мне, требуя выхода на свободу. Не знаю, что делать дальше. Начала бегать по комнате из стороны в сторону. Однако энергия быстро иссякла, и обессиленная я села на помятую постель. В голове, бегущей строкой, курсировала одна единственная мысль: как же так получилось? На прикроватной тумбочке зазвонил мобильный, экран которого украшала студенческая фотография однокурсницы. Большими буквами было написано: Натаха. Я уставилась на гаджет, как баран на новые ворота. В голове не появилось ни одной связанной мысли, только одна единственная дурацкая: "Это что?" С опозданием включились мозговые шестерёнки, которые теперь усиленно работали, чтобы выдавить хоть какую-то мало-мальски понятную информацию. Через пару секунд глупых разглядывания телефона я взяла его с тумбочки и провела указательным пальцем по экрану. Ленка «Ты чего так долго трубку не брала? Дрыхнешь до сих пор, что ли?» Громкий жизнерадостный голос университетской приятельницы ворвался в мои уши, заставляя их болеть. Я автоматически отодвинула от себя смартфон и снова взглянула на экран. В левом верхнем углу светились цифры. 14 06. С опозданием в голову пришла мысль, что надо бы проверить сегодняшние числа. Перевела взгляд на электронные прикроватные часы, а то виденного едва не закричала. На дисплее стояло всё то же число, которое было в тот самый момент, когда легла спать после книжного марафона. Отрицать это больше не получится. Я вернулась на землю, в своё тело. Единственное различие состояло в том, что в этом мире прошло всего несколько часов. Неужели попадание в другой мир оказалось всего лишь игрой усталого воображения? Душу медленно стало заполнять отчаяние в перемешку с терпкой горечью разочарования. Ленка, ау, ты меня слышишь или опять заснула? Или хочешь откасить от исполнения нашего с тобой договора? Голос девушки заставил меня собраться и отправить все свои чувства и переживания в дальний уголок души. Подумай об этом, Боже. А пока нужно вспомнить, о чём мы с Наташей договаривались. Как назло в голове не было ни единой мало-мальски приличной идеи. Мысли в голове скакали словно резиновые попрыгунчики, не позволяя ухватить ту самую необходимую. Вот же засада. Извини, Наташ, ну не могла бы ты мне напомнить, о чём мы там с тобой договаривались? Выдавила я из себя разумную мысль после нескольких секунд бесполезных попыток вспомнить хоть что-то. Лен, ты там как? В порядке? Осторожно поинтересовалась подруга, очевидно начиная за меня беспокоиться. Мы же только вчера об этом говорили. Ну, перед тем, как ты ускакала читать очередную свою книжку. Шестерёнки в мозгу заработали ещё активнее прежнего. Медленно в голове стали проявляться старые воспоминания о той прежней и уже забытой жизни на земле. Холодный вечер пятницы. Я в спешке сгребающие из магазинных прилавков разнообразные вкусняшки для книжного вечера. Такой же, как и сейчас, неожиданный звонок однокурсницы. Ты про собрание нашего курса в кафе? Потирая ноющий висок, произнесла я: "Ага?" Радостно ответила мне Наташа, не сдержав облегчённого вздоха. "Ты уже знаешь точное место и время?" Продолжил разговор, прижимая телефон к уху плечом, одновременно с этим поправляя помятую постель. "Да, Катюха звонила минут 10 назад. Сказала сбор в 6:00 вечера в кафешке с названием "Иной мир". Смешное название, правда?" Весело произнесла девушка. "Ну вот мне было совсем не до смеха. Название кафе больно резануло по огалённым и напряжённым нервам. Слёзы тут же появились на глазах, но я усилием воли заставила себя не разрыдаться. Не сейчас. Не хочу, чтобы кто-то знал о том, как сильно сейчас болит моя душа и в какой агонии плавится сердце, не имея возможности снова почувствовать рядом любимого и родного человека. Хорошо, я поняла. Встретимся на месте. Голос звучал ровно и спокойно, несмотря на всю ту бурю чувств, что творила сейчас внутри меня. Да, давай так и сделаем. Секундная заминка в трубке заставила тело напрячься в ожидании нежелательных вопросов. У тебя действительно всё нормально? Лучше всех. Ты же меня знаешь, не в моих правилах унывать. Просто всю ночь читала, вот с просони не могу ничего понять. Выдавив из себя искусственную улыбку, услышала в ответ облегчённый выдох собеседницы. Неужели по моему голосу так заметно, что у меня не всё в порядке? Тогда хорошо. До встречи в кафе, произнесла Анна и положила трубку. Как только звонок завершился, с моего лица тут же сползла уже ненужная улыбка. Я упала на только что собственноручно заправленную постель, снова превращая её в ни в пойми что. Наплевать. Сдерживаемые до этого момента слёзы освободились и крупными каплями потекли по щекам, мгновенно впитываясь в пододеяльник. В голове снова, словно зацикленный, крутился один и тот же вопрос: почему? Почему я вернулась в этот мир? Почему именно сейчас? Почему вообще моя душа смогла отправиться в другую реальность? Это сознание того, что ни на один из этих вопросов ответов мне получить не суждено. Становилось ужасно горько. Ни на какую встречу с одногруппниками эти не хотелось. Всё, чего сейчас я желала, — это вернуться к своему любимому дракону. Но всё, что я могла сделать сейчас, — это просто лежать в своей спальне и плакать от всех тех чувств, что разрывали мою душу на части. Сколько времени я провалялась в постели, не знаю. Из состояния апатии меня вывел новый телефон и звонок. На ощупь схватив телефон, поднесла его к лицу и посмотрела на дисплей. Номер звонившего был мне незнаком, и первой мыслью было отклонить вызов и вернуть мобильник на тумбочку. Однако интуиция подсказывала, что ответить всё-таки стоит. Смахнув слайдер вправо, приняла звонок и положила телефон сверху на ухо. Сесть и нормально ответить на звонок у меня уже не было сил. «Алло», – прохрепела я, – «это что, мой голос так звучит?» А, в общем, плевать. В трубке послышались непонятные странные помехи. Я отодвинула от себя смартфон и взглянула на экран. Он тоже выглядел не так, как обычно. Складывалось такое ощущение, что смотрю на дисплей старого советского телевизора, который пошёл чёрно-белыми полосами помех. Очень странно. Алло, это кто? Вас не слышно. На каждую мою реплику телефон и динамик раздавался шипением вперемешку с какими-то неразборчивыми звуками. Что происходит? Удивление достигло своего пика, вытесняя все остальные чувства. Сердце внезапно забилось быстрее, а губы пересохли от волнения. Неужели? Одесс? Робкой просьбой скатилось с языка, дорогое в сердце имя. Это так глупо, но я надеялась, что этот звонок мог связать два мира. Однако прежде чем надежда успела пустить корни в мою душу, из динамика послышался громкий щелчок, и звонок прервался. Разочарование волной накрыло меня. Мечта вновь услышать родной голос осыпалась мельчайшими осколками. К глазам снова подступили предательские слёзы. "Успокойся, нужно успокоиться, не время снова впадать в истерику. Вдруг этот звонок действительно был из другого мира? А если это действительно так?" то надежду терять не стоит. Чего бы мне это ни стоило, я найду способ и вернусь к любимому человеку. Уверенность взяла бразды правления в свои руки, подавляя все остальные чувства. Я расправила плечи и потопала в ванне. Прикровадные часы показывали 5 минут шестого, а значит, до встречи с одногруппницами осталось не так уж много времени. Нужно привести себя в порядок. Холодная вода взбодрила тело и помогла скрыть следы моего отчаяния. Пока собиралась, в голове беспрерывно прокручивались разные степени безумные варианты того, как мне отсюда, из немагического мира, попасть туда, в мир моего дракона. Однако ни один из них мне не подходил. Но выходе из квартиры в мою голову пришло, что стоит попробовать использовать магию. Вдруг что-то получится. Но ожидаемо ничего не получилось. Я не смогла даже ощутить магическую энергию в своём теле. А каким сотворению заклинаний могла идти речь? Расстроенная, вышла из квартиры и отправилась в назначенное Наталье место. Телефонный навигатор привёл меня на окраины нашего мегаполиса. Никогда не была в этом районе. Он выглядел так, словно его вырвали из средневекового европейского городка. Хм, неожиданно. Не знала, что в нашем городе есть тематически застроенные территории. Не забывая крутить головой по сторонам, пошла к видневшемуся даже издали трёхэтажному каменному строению. Большая деревянная вывеска с надписью "Иной мир" и чёрной стрелкой, указывающей на вход в кафе, возвестили меня о том, что я на месте. У массивной двухстворчатой деревянной двери стояла высокая рыжеволосая девушка. Завидев меня, она стала активно махать рукой, привлекая моё внимание. Одновременно с этим она радостно подпрыгивала на месте, заставляя улыбнуться. Наташа всегда в нашей компании была здравомыслящей, но непоседливой особой Её жизнерадостность всегда заражала окружающих. Вот и теперь, увидев давнюю знакомую, на душе стало чуточку теплее, несмотря на то, что вокруг бышевал холодный ноябрьский ветер. Улыбнувшись от всего сердца, я помахала ей в ответ и поспешила в сторону кафе. Однако что-то было не так. С каждым моим шагом тело становилось всё тяжелее, а в голове нарастал гул, словно в ухо приложили ракушку. Сердце билось медленно, но сильно. доставляя дискомфорт. Что опять не так? Ну, как только я приблизилась к дверям кафе, всё прошло, будто ничего и не было. Странно. Очень-очень странно. «Привет!» Подхватывая меня под руку, первой поздоровалась Наташа. «Привет!» «Я не опоздала?» «Тебя послали схватить меня на случай, если я решу спасаться бегством, завидев, в каком месте назначена наша встреча?» Шутливо поинтересовалась я. «Нет!» Ответила она и заразительно рассмеялась. Просто вышла подышать свежим воздухом. Ну, тогда ладно. Притворяясь, что тяжко вздыхаю, сказала я, протягивая руку к массивному железному кольцу с навершием в виде головы дракона. Едва коснулась деревянной ручки, как рука соскользнула, царапаясь о какую-то невидимую острую выпуклость. "Ауч!" воскликнула я, рассматривая каплю крови на большом пальце. Вот же не повезло. Это ж надо было пораниться при попытке открыть дверь в кафе. Натаха беспокойно взглянула на раненый палец и полезла в висящую на плече небольшую сумочку. Меня внезапно повело. Все силы словно разом покинули мое тело, и я почувствовала, что падаю. Да что же это такое? Последнее, что мне запомнилось обеспокоенный взгляд ярких зелёных глаз подруги и снова темнота, в которой то и дело появлялся второй ректор академии